Глава 26. Юля. Глеб улетел. Я знаю, что он ненавидит самолеты всей душой, но при его бешеном ритме и обязанностях выбора у мужчины не осталось. Ночь перед вылетом мы провели вместе. До сих пор вижу перед собой его напряженную спину, печальные глаза, постоянную рассеянность. Что-то его гложет изнутри, но как бы я ни пыталась ненавязчиво разузнать в чем дело, Солнце молчал как партизан. Свои сомнения, которые постоянно точат меня изнутри, я решил временно оставить при себе. Как бы там ни было, а устраивать разбор полетов накануне вылета, когда мне точно известно, что мужчину трясет об одном упоминании слова «самолет»? Нет, я так не могу. По прилету во Францию Глеб позвонил мне и голосом сообщил, что полет прошел вполне себе терпимо. Мягкая посадка, адекватные пассажиры, улыбчивые стюардессы. Его все устроило. Не, ну это понятно. Не думаю, что в бизнес-классе бывает как-то по-другому. А еще он обещал, что дня через два-три мы уже увидимся. По истечении вторых суток без Глеба я поняла, что задыхаюсь. Все вроде бы было привычно, ровно, нормально. Но как только он уехал, мне словно кислород перекрыли. Сказать, что за каких-то два незначительных дня, как обычно перегруженных работой, я соскучилась по мужчине, значит просто промолчать. У меня сердце болит от того, что он далеко. И в голову постоянно лезут всякие дурацкие мысли, что он там может развлекаться с француженками и хорошо проводить без меня время. Интересно. Многие женщины при схожих обстоятельствах испытывают то же самое. Или это только у меня проблемы с головой. Не знаю, как взять себя в руки. Я как собачка ведусь на каждый писк телефона. Бездумно вздрагиваю от любого шороха. Вдруг мужчина решит устроить сюрприз и прилетит внезапно. И явится прямо на работу. Ага, вот прям с самолета весь помятый и не выспавшийся. Ну да, конечно. Говорю ведь, у меня уже с головой проблемы начались. В общем, без Глеба чувствую себя не в своей тарелке. Очень переживаю, как он там, как долетит обратно. Думать о чем-то плохом я сразу себя запретила. Какие-то жалкие два дня, но они открыли глаза на мое действительное отношение к мужчине. Представить себе без него хоть один день для меня настоящая мука. Сущая пытка. Не думала, что такое возможно. И я так больше не хочу. Не отпущу его больше никуда. Что хочет, пусть делает. Но в следующий раз берет меня с собой. Я же его личный ассистент. И между прочим, кое-что из французской речи разберу. Если только не наткнусь на диалекты. С такими грустными мыслями повесила трубку корпоративного телефона. Что за дурдом. Уже который раз не могу дозвониться 100 юристов. На фирме за главного остался, конечно же, Расторгуев. Странное дело. Но по мере нашего с ним вынужденного общения... Он показался мне абсолютно адекватным и вменяемым человеком. И до сих пор ведет себя чрезвычайно прилично, без лишних намеков, липких заинтересованных взглядов. Я думал, в отсутствии генерального Сергей позволит себе чего лишнего. Но нет. Я благополучно ошиблась. И несказанно этому рада. А вообще, без основного руководителя, странные вещи стали происходить. Люди в прямом смысле отказываются работать. То есть, информация не предоставляется. Связь с определенными отделами перекрыта. Дозвониться до нужного человека элементарно стало проблемой. Общение с юристами вообще табу. Что здесь происходит? Такими темпами я не смогу выполнить необходимые поручения от Глеба. Ой, телефон звонит. Хватаю трубку и молниеносно нажимаю на кнопку принятия вызова. Алло. Привет, солнышко. Здравствуй, как ты, Глеб? Все в порядке, у меня хорошие новости. Ура, он скоро вернется. Слушаю и принимаю заказы на ужин. Моему счастью нет предела. «Ммм, mm, в том-то и дело. Нет, нет, нет, и еще сто раз нет, только не это. Сегодня я не вернусь». Сердце упало. «Не успели все решить?» «Нет, не успели. Но зато через два дня мы уже точно увидимся». «Что? Еще через два дня?» «Ясно. Кажется, оставшийся вечер я проведу не в духе. Не расстраивайся, пожалуйста, мне правда нужно задержаться». «Черт, еще чуть-чуть, я расплачусь. Я так его ждала». «Да, да, конечно. В конце концов, что такое два дня?» «Да это целая вечность. Чёрт, чёрт, чёрт!» «Но в целом всё получается, как ты запланировал?» «Вообще-то даже лучше. Только это наш с тобой секрет. Никому». «Договорились. Хорошо голос бодрый, хоть это радует». «Нет, ну ещё целых два дня. Я знаю, что не должна была. Я помню, что обещала сама себе, но не сдержалась». «Интересно, а от меня у тебя много секретов?» Секундная заминка в трубке. Ты что-то конкретное имеешь в виду? Нет. А что я ещё скажу? Какой вопрос, такой ответ. У меня ещё есть минутка. Расскажи, как вы там? Нормально. Гришка бездельничает свободное от работы время. Каникулы ведь. Не ругаетесь? Нет, у нас всё хорошо. А на работе какой-то сумасшедший дом. Привыкай. Так будет теперь всегда. Глеб, у тебя всё в порядке? Да. Я соскучился и хочу поскорее закрыться с тобой в ванной. А потом укрыть тебя тёплым одеялом. От такого бы и я не отказалась, пожалуй. «Глеб, извини, у меня рабочий». «Все, понял. Не отвлекайся на меня. Просто знай, что я дико по тебе скучаю». «И я по тебе». В трубке раздались короткие гудки. «Ох, как же тяжело на душе. А что я хотела только что сделать? Ах, да, точно. Да-да. Да. Да, Сергей Александрович. Хорошо, сейчас зайду». «Срочные документы. Ну да. Когда они были несрочными?» Вежливо постучалась в дверь кабинета и вошла. Расторгуев с зажатым между ухом и плечом телефоном что-то внимательно высматривает на экране монитора. Знаком велел мне присесть и дождаться, когда он освободится. Через пять минут мужчина обратился уже ко мне, протягивая стопку бумаг, аккуратно разложенных в разные файлы и папки. «Вот это, передай, пожалуйста, на стикерах всё указано». «Хорошо». «Как же я задолбался уже один тут расхлёбывать!» «Глеб смотался во Францию, а я тут отплёвываюсь!» «И в такой момент!» «Но он ведь там не бакуши бьёт!» «Кто-то ведь должен разгребать косики прошлого!» Сергей недоверчиво на меня покосился. Какие косяки? Ну, он же улетел в командировку по делу и для пущей убедительности пояснила. К партнерам французам. Юля, у нас нет партнеров французов. Мы уже давно с ними не работаем. Глеб же улетел по личным делам. э э Улыбка медленно сползла с моего лица. Или он не сказал тебе, да? Разумеется, мне об этом известно, Сергей Александрович. Ты не знала. Выглядишь так, как будто я тебя ошарашил. Такое ощущение, что Расторгуев был бы рад прикусить собственный язык. Что мы не работаем с французами? Разумеется, знал но там ведь... Вот что лучше сделать? Промолчать? Или задать прямой вопрос, чтобы выставить полной идиоткой себя, а за компанию еще и Глеба дураком? Нет уж, я лучше промолчу. Мы ведь когда-то давно с ними работали? Да... В общем, ладно, я пойду. Но почему у вот такой виноватый взгляд? Что происходит? Что он знает? У Глеба во Франции... Семья? «Женщина? Я уже не знаю, что думать!» «Юль, документы срочные!» «Конечно! Что в данной ситуации можно еще сказать? Намного удобнее просто выставить меня из кабинета! Черт!» Глеб. Нажал отбой, а у самого до сих пор сердце громко стучит о грудную клетку от короткого и немного грустного разговора. «Юля, как же я по ней соскучился! Свободного времени у меня было не так уж и много, ведь я и приехал по делам!» Но медленно прогуливаясь по скромным, спокойным, бесконечно привлекательным для меня улочкам города, беспрепятственно представлял, что девушка рядом со мной и также наслаждается красотой вокруг, как и я. Все проблемы остались где-то позади, в другом городе, в другой стране, там, где осталась частичка меня самого. Как этой молодой женщине удалось впиться мне под кожу, проникнуть глубоко в мое подсознание – вопрос далеко неоднозначный. Именно здесь я утвердился во мнении, решил, что расставаться с девушкой не собираюсь. План уже зреет в голове, а это значит, мне понадобится несколько дней дополнительно, чтобы решить личные вопросы. Или по крайней мере собраться и начать двигаться по направлению их решения. Что я буду делать, если Юля откажет мне, я и сам еще не знаю. Но готов рискнуть и сделать все, что в моих силах для получения положительного ответа. Потому что отрицательный просто выбьет почву у меня из-под ног. А это значит, что осталось очень мало времени для поиска максимального количества необходимой информации. Ну что, пора приступать. За чашечкой кофе, пожалуй, мысли будут течь стремительней. Голова станет работать более плодотворно. Нашел в интернете подходящие сведения. Вариантов не так уж и много. Но это лучше, чем ничего. Теперь, дабы не упустить никаких мелочей, лучше заручиться поддержкой или, если точнее, помощью женщины, с которой я провел последние пару дней практически не расставаясь.